припоминал Энгельс, когда Куна, бывший председателем Следственной комиссии съезда, принялся ворошить прошлое. Куна особенно гордился тем, что едва не был убит одним из анархистов. «Погибнуть от руки идейного противника — честь», — размышлял Куна. «Ему было лестно осознавать себя сильным. Только тот, кто очень низко пал, не имеет врагов». Энгельс гостил у Зорге в его скромном домике «Лонгбрянче» Хобокэнния. Последний вечер на земле нового света Зорги и Энгельс провели в обычной задушевной беседе. Обоих беспокоило укрепление монархистов во Франции, объединившихся вокруг бывшего военного министра генерала Буланже. Доверчивость в политике граничит с преступлением. Нам, свидетелям возвышения прохвоста Луи Бонапарта и его кровавых дел, ясно, чем может кончиться недомыслие и медлительность левых партий в борьбе с авантюристами которых, как резиновый мяч, надувает монархисты и буржуа. Зорге, обеими руками опершись о стол, с нескрываемой любовью смотрел на вспылившего Энгельса и не прерывал его. Американский друг генерала был невысоким, широкоплечим, сутулым человеком, с неулыбчивым, грубоватым лицом и острыми глазами, выражение которых могло быть суровым, холодным, насмешливым, мечтательным и добрым. Зорге, как все сильные и многоиспытавшие люди, Был разным в разных обстоятельствах. Но единственное, в чем он оставался неизменным, это в резко выраженном чувстве правды и справедливости. Потому так смело и встречал взгляд людей. Редко у кого были столь говорящие и проницательные глаза. Сентябрьским утром распростились зорги и его семья с друзьями, уезжавшими в Ливерпуль. Самое мощное новое судно «Сити of Нью-Йорк» водоизмещением в 10 500 тонн, вышла в свой четвертый рейс из Америки в Европу, и сначала ничто не предвещало осложнений в плавании. Но океан коварен. Внезапно начался могучий шторм. Палубы опустели, тачка свалила многих пассажиров. Корабль, казавшийся в порту огромным и несокрушимым, то падал в бездну, то взлетал к туманному небу. К берегам Англии пароход пришел с двухдневным опозданием, но невредим. Поражение коммуны еще долгое время мешало развитию социалистического движения во Франции. Часть рабочих в 80-е годы шла за буржуазной партией радикалов. На угли парижской коммуны постепенно разожгли новые очаги социалистических организаций. На французском языке появился не только перевод «Капитала», но и многие другие произведения Маркса и Энгельса. Страна, в которой на протяжении последнего века политические идеи постоянно не только получали самую острую формулировку, но и решительно переводились народом на язык практики, вновь выходила на аванпосты социальной борьбы. Крупнейшими пропагандистами научного социализма были Жюль Гетт и Поле Лафарк. Журналист и политический деятель, выдающийся оратор Гетт, некогда решительно боролся с режимом Наполеона III. Затем вынужден был бежать в Италию, где сблизился с анархистами, однако под воздействием произведений Маркса отошел от апостолов разрушения и стал одним из энергичнейших глашатых идей научного социализма. Он издавал в Париже еженедельную газету «Равенство», в которой были напечатаны отдельные главы «Капитала» и «Нищета философии», а также другие работы Маркса и Энгельса. Красноречивые, смелые выступления Геда и Лафарга, сперва на заводах, а затем в парламенте, имели большой успех. Все новые и новые группы рабочих втягивались в сознательную политическую деятельность. Шел процесс соединения марксистской теории с рабочим движением, Программа рабочей партии, выработанная еще при непосредственном участии Маркса, на знамени которой стояла экспроприация класса капиталистов, оказывала большое революционизирующее воздействие на передовых пролетариев. Восьмидесятые годы были периодом подъема пролетарского движения во Франции. Программа «Минимум рабочей партии» приобрела популярность среди трудящихся, ее влияние быстро росло. Однако внутри партии шла постоянно острая идейная борьба. Мелкобуржуазные элементы создали новую группу реформистов, во главе которой встали прудонист Брус и анархист Малон. Они выступали против программы «Минимум», особенно против ее марксистской теоретической части, отвергали революционные методы борьбы,